Арвентур. Это было в то время, когда у человека начинает отцветать сердце, и он мечется по земле полной смутных видений, музыки горя и ужаса. Тот день запомнить нетрудно. В моей памяти нет дней страшнее и блаженнее его долгого дня тоски. Пыль, духота и жара стояли на улицах. Я тщетно переходил с бульвара на бульвар, ища тени. Мухи преследовали меня. Воздух стонал от грохота экипажей. Пиво согревалось в стакане раньше, чем выпивалось. Все было отвратительно. Тоска терзала, улицы наводили зевоту, люди апатию. Сидя на запыленной скамейке, я рассеянно провожал глазами их механические фигуры. Гнетущее однообразие лиц, костюмов и жестов действовало удручающе. Мысли прыгали, как мальчишки, играющие в чехарду. И вдруг, звонким, далеким возгласом, вспыхнуло это роковое, преследующее меня слово. «Арвентур!» Я повторил его, разделяя слоги: Арвентур. Арвентур. Оно остановилось, засело в мозгу и приковало к себе внимание. Оно звучало приятно и немного таинственно. В нем слышалось спокойное обещание. Арвентур это все равно как если бы кто-нибудь посмотрел на вас синими, ласковыми глазами. Несколько раз подряд, беззвучно шевеля губами, я повторил эти восемь букв. В звуке их был печальный зов, торжественное напоминание, силы и нежность, бесконечное утешение, отделенное пропастью. Я был бессилен и мучился пораженной грустью. Арвентур! Оно не могло быть именем человека. Я с негодованием отверг эту мысль. Но что же это и где? Волны ужасного напряжения вставали, падая вновь, как раненые солдаты. Ничего не было. Хоровод смутных видений приближался и убегал, полный неясных контуров, расплывающихся в тумане. «Арвентур» – слово это притягивало меня. Оно, как нечто живое, существовало вне мыслей, и я тщетно стремился охватить его языком в сознание. В самом звуке слова было нечто, не позволяющее сомневаться в его праве на существование. «Арвентур» – я сделал несколько шагов по бульвару. Быть может, это название местечка, деревни, слышанное мною раньше. В моей стране таких имен нет. Возможно, что оно прочитано в книге. Почему же тогда, прочитанное, оно не вызывало такой глубокой нежной грусти? Арвентур. Взволнованный, я напряженно твердил это слово. Какой далекой, полной радостью веял от него. Чужие страны развертывались перед глазами. смуглые смеющиеся люди проходили в моем воображении, указывая на горизонт холмов. Арвентур, говорили они. Там Арвентур. Рассеянный, в подавленном настроении, вышел на набережную. Навстречу попадалось много знакомых. Мы строили любезнейшие гримасы, облегченно вздыхали и расходились. «Арвентур» — это звенело, как воспоминание далекой любви. А за него, вызванное припадком тоски, цеплялось прошлое. Но в прошлом не было ничего, что нельзя было бы выразить иначе, чем ясным человеческим языком. Я чувствовал себя смертельно обиженным. Как мог я годами в сокровеннейших кладовые души выносить это неотразимое слово радости и быть чужим ему? Утка на лебедином яйце могла бы мне посочувствовать. Арвентур. Вечером на ужине у знакомых я беспомощно улыбался и говорил, что простужен. Я ел, презирая себя, пил, мысленно давая себе пощечины. Три человека спорили о новом налоге. Еще три, наклонившись друг к другу, шептали двусмысленности, прыская в соус. Приятная дама с усиками старалась незаметно вытереть локоть мокрый от жира. Сосед мой с головой, напоминающей редьку, обратился ко мне. Вы слышали, как блистательно я защитил интересы личности? По этому вопросу у меня лежит совершенно готовая статья. Я думаю, послать ее в торгово-промышленный журнал. Система налогов ведет к разврату и авантюризму. «Арвентур», — сказал я, впервые чувствуя, что вино крепковато. Прошла минута молчания. Мы пристально смотрели друг другу в глаза. Он мялся. Он притворился непонимающим. Он начал снова свою идиотскую песенку. Культура, благосостояние, перемена курса, протекционизм, Заведенная машина, благожелательно, сказал я, с ненавистью рассматривая человеку редьку. Дрянная мельница. Смутные воспоминания о раздвигаемых стульях, возгласы сожаления, вот и все. Я вышел. В переднем мне дали шляпу. Легкий спокойный воздух ночной улицы кружил голову. Слезы душили меня, не принося облегчения. Арвентур. «Пусти меня в свои стены, хрустальный замок радости, Арвентур!» И эхо повторило мой крик отчаяния. Белые птицы, медленно взмахивая крыльями, летели в темноте к морю. «Арвентур!» — кричали они. Я не мог двинуться с места, обхватив руками фонарный столб. Я плакал от невыразимой тоски. Я боялся думать, страшился оскорбить плоским, ограниченным представлением нетленную красоту слова. Одну роскошь позволил я себе. Цепь синих холмов, вершины их дымились, как жертвенники. «Там Арвентур», — твердил я. Круг мысли очерчены безмолвием, карманный ночной фонарь, обруч наездника, лужи из белого и серого вещества, зеркальце с фольгой, засиженной мухами. Я бы разбил тебя тысячи и тысячи раз, не будь этой пыли алмазов, отшлифованных в небесах. Этого сладкого проклятия и жестокой надежды верить, что Арвентур есть.